Часть 2. Месяц последнего огня, 9-й, число, 15-01. Встало солнце, и снова начался хлопотливый день Себастьяна и Солюшина. А хлопотливый он был по очень простой причине. Покинуть королевство, не сказав никому ни слова, труда не составляло. Но тогда напрасно бы пропали все налаженные связи. Поэтому пришлось сделать вид, что они возвращаются в Империю. Себастьян вместе с Солюшен попрощались со всеми торговцами и важными членами гильдии. Конечно, разговоры не заканчивались обычными пожеланиями удачного путешествия, а люди хотели оставить хорошее впечатление ради будущих дел, не говоря уже о возможности пообщаться с красавицей Солюшен. В итоге каждое прощание требовало более получаса, и отправление откладывалось. «Это заняло много времени», Но перевозка зерна из хранилища полностью завершена. Теперь можно возвращаться в Назарик. Солюшен словно светилась от счастья. Дворецкий почувствовал, что выполнение приказов господина принесло ей больше радости, чем возможность вернуться в великий склеп. Поскольку за сбор информации в столице отвечал Себастьян, горничной почти не довелось ощутить наслаждение от выполнения долга. По крайней мере, прощание – это ее задача ведь Солюшин изображает главную. Она выглядела такой довольной, что будто напевала что-то себе под нос. Между тем, благодаря ее хорошему настроению, Себастьяну удалось заключить с торговцами несколько хороших сделок. Например, под предлогом того, что они приобрели большие объемы пшеницы, убрали плату за ее хранение. «В красоте есть свои преимущества», искренне подумал Дворецкий привязав лошадей в конюшне и проследовав Солюшен главным воротом. Остановившись перед дверью, Себастьян вставил ключ в замочную скважину и повернул, как уже делал множество раз, но никакого клацания не последовало. Нахмурившись, он переглянулся с Солюшен. «Не заперто?» От небольшого толчка дверь приоткрылась. В особняке осталось лишь Цуаре но она просто не могла уйти без чьей-либо помощи. Вокруг замочной скважины несколько новых царапин. Вероятно, кто-то вскрыл замок. Солюшин не успела закончить, как Себастьян распахнул дверь, даже не думая о ловушках. Впрочем, если бы кто-то их установил, Дворецкий просто разбил бы их на куски. Дом пустовал. Все уже ушли. Развернув способности обнаружения до предела, Он начал искать Цуаре, но никого не почувствовал. «Цуаре! Цуаре! Ты здесь?» — прокричал он, продолжая обыскивать особняк. Проверив каждый уголок, он не нашел ни единого следа, словно ее никогда не существовало. Кто-то тут точно побывал. Учитывая отсутствие запаха крови, ее, вероятно, похитили. Тогда они затребуют... Себастьян крепко сжал кулак. Он злился на себя за то, что беспечно оставил Цуары дома одно. На самом деле он боялся оставлять ее одно. После встречи с подпольной организацией он понял, что скоро будут проблемы. Однако из-за ее травмы, боязни выходить наружу и страха перед незнакомцами, ему пришлось оставить ее здесь. Перед стражами болезнь не проявилась, потому что она не считала их людьми. Та ее реакция была нормальной реакцией человека, увидевшего монстра. Хотя в карете она тоже могла посидеть, Себастьян оставил ее в особняке, не желая, чтобы у нее появились осложнения. Поскольку разрушенному борделю на восстановление требовалось время, да и организовать план атаки мгновенно не выйдет, Себастин предположил, что владельцам заведения потребуется больше времени на реорганизацию и попытку мести. Пагубный Но сожалеть уже поздно. Быстро проходя по коридору, он услышал голос Солюшина с гостиной. «Господин Себас, сюда!» «Ты нашла её, Солюшин?» «Конечно же, это невозможно. Ведь Себастьян только что проверил. Однако с надеждой он вошёл в комнату и увидел, как Солюшин держит кусок пергамента. Кажется, тут что-то написано. «Пожалуйста, позволь мне». Он выхватил бумагу до того, как боевая горничная успела закончить. Прочитав содержимое с помощью магического предмета, он в гневе смял пергамент. «Похищена. Я последую за ними и спасу её». «Это разумно». Себастьян широко раскрыл глаза, не ожидая, что Солюшен согласится. Однако владыка Айнс приказал возвращаться в Назарик. Разве это не следует поставить высшим приоритетом? «Но он не говорил возвращаться без Цуары». «Господин Себас, если снова будете действовать по своему усмотрению, в этот раз всё выльется в ещё больший инцидент. А кроме того, как вы собираетесь её найти?» «Они удобно оставили время и место встречи. Кажется, они из той же самой преступной группы, что и владельцы разрушенного мной борделя». «Ясно. Однако мне всё равно придётся доложить владыке Айнзу, прежде чем вы уйдёте. Если бы вы вообще не касались борделя, Этого бы не произошло. Это идёт против распоряжения владыки вести себя незаметно. Господин Себас, если вы выступите снова, то опять не послушаетесь приказа. И неужели вы забыли те слова владыки Айнза? Это был колкий вопрос, учитывая, кто гарантировал защитить Суары. Пожалуйста, доложите владыке Айнзу, что её похитили, и вы ожидаете указаний.